Глава 7. Скоро я начал привыкать. Человек привыкает ко всему, особенно если ему некуда возвращаться. Мне было некуда. Само собой я не получал никаких писем. Друзья отвернулись, далька само собой. Я не ходил в овольнительные. Добровольно записался на дополнительные занятия рукопашным боем по воскресеньям у того самого господина штабс-вахмистра Сирича старшего мастер-наставника. Клаус Мария Ферцагентакла. Остальные рекруты наслаждались воскресной свободой или, во всяком случае, её иллюзией. Покруг тренировочной базы возник небольшой военный городок, где можно было найти все те нехитрые удовольствия, что империя считала допустимыми для своих солдат. Разумеется, все виды виртуальных развлечений, старое доброе казино и, конечно же, ну, конечно же, девочки. С чувством известной гордости я узнал Что ж, люк сюда пришлось завозить с других, куда более бедных планет. Ни одна уроженка Нового Крыма не соблазнилась длинной имперской маркой, что, конечно, делало нам честь. Девушек было много и на все вкусы: высокие и низкие, стройные и приятной полноты, молчуньи их охотушки, бандинки, брюнетки, шатенки и рыжие. Говорили, даже есть пара лысых, на особу утончённых любителей. Самое смешное, что от солдат девушки не получали ничего, только расписку об оказании услуг. Каковая расписка впоследствии представлялась в канцелярию базы для получения соответствующего вознаграждения согласно действующему законодательству, что в свою очередь не позволяло подружкам уклоняться от уплаты подоходного налога, хоть и срезанного втрое по сравнению с остальными гражданскими. Я к фичечкам само собой не заглядываю. И после пятого подряд воскресенья, проведённого в казарме и спортивном зале, получил приказ явиться к полипсихологу нашей роты Гаупману фон Шульце, дамме Гаупману. Был понедельник, как известно, день тяжёлый. Я проверил, достаточно ли надраены ботинки и пуговицы, каскарда на берете, пряжка на ремне и пошёл являться. Ничего хорошего само собой я от вызовов к начальству не ждал. Но с другой стороны, камни не так и просто подкопаться. В изъянии у меня нет, даже две благодарности за отличие строевой и физической подготовки. Дисциплину не нарушаю. Со штабс-вахмистром господином Клаус-Мария Пферцагентакелем не спорю, в отличие от Трекват раз-два-крака, не забывающего всякий раз напомнить господину вахмистру, что его фамилия никак не как не раз-два-крак, и потому непрерывно чистящему очки в туалете. Бояться мне нечего. Тем не менее, предчувствия у меня были самые дурные. Я постучался в дверь, по уставу, три стука умеренной силы, не больше, и услышал уставное же входить, и открыл дверь. Даме Гаупман была воистину бой-бабой. С нее запросто можно было бы ваять валькирию для нового императорского театра имени Рихарда Вагнера. Высокая и широкоплечая, с монументальным талантом, точно и впрямь из мрамора вырезанным лицом. Красивым, геометрически правильным лицом. В идеально пригнанном мундире с рядом орденских колодочек. Причем не за выслугу лет, а так называемых боевых, которые можно заслужить, только побывав под огнем. И я уже успел узнать, что такие колодочки по блату не заработаешь, будь ты любовницей хоть самого государя-императора. Даме Хаупман, по вашему приказанию рекрут отставить, Командовала даме голосом, каким только возглашать наступление Рагнарика. Вольно, Рекрут, можешь сесть. Хотя вызов я тебе отправила по всей форме, разговор у нас неофициальный. Пока. Я сел на краешек жесткого стула, всем видом своим изображая полную и абсолютную готовность. Неважно к чему. С тобой все в порядке, Рекрут. Теперь у меня взгляд истинно арийских серо-голубых глаз осведомилась Валькирия. Как идет служба? Мой стандартно-уставной рапорт о том, что служба идет хорошо, жалоб у меня нет и я всем доволен, госпожа Гаупман прервала небрежным взмахом в руки. Отставить, Рекрут. То у тебя за первый месяц службы ни одного взыскания и уже две благодарности, я знаю. У меня к тебе вопрос как у политпсихолога. Офицера лично, ответственного за морально-психологическое состояние личного состава. Почему не ходишь к девочкам, Рекрут? Почему отказываешься от положенного ставом увольнительных? Это необычный рекрут, и это меня тревожит. Вижу, ты удивлён. Ладно. Поскольку ты парень явно не глупый, скажу тебе вот что. Исследования императорских военных психологов показали неопровержимую отрицательную зависимость всех показателей солдата от его солдата физиологической удовлетворённости. Выражусь проще, рекрут. Солдат не трахающий девок плохой солдат. Солдат с проблемами. Солдат, у которого возрастает психофизиологическое напряжение, которое затем обязательно приведёт к срыву. А нам, теннбергу, этого не надо. Я посмотрел от твоей анкеты рекрут. Ты охарактеризовал себя как гетеросексуального индивида, имеющего стандартные, тендерные предпочтения. Выражаясь простыми словами, тебе, согласно твоим же утверждениям, не нужны ни малолетки, ни старушки, ни мальчики. Так в чём проблема, рекрут? Я решительно не желаю, чтобы в один прекрасный день у тебя зашли бы шарики за ролики, и на практических стрельбах ты бы открыл огонь по своим товарищам. Всё понятно, рекрут. Я жду ответа, и не вздумай ссылаться на то, что мол это твоё личное дело. В батальоны Танненберг у рекрутов личных дел нет и быть не может. Вот дослужишься хотя бы до фельдфебеля, тогда и личные дела появятся. А пока отвечай». Я сидел, словно проглотив аршин, и, согласно уставу, ел глазами начальства. «Осмелюсь доложить, госпожа Гаупман, у меня была девушка на гражданке». «Знаю». Дамы Гаупман не сводила с меня пристального взгляда. «Далее от замайты». Православный, подданный империи, активный член интербригад. Криминальный файл чист. Политически неблагонадёжен, но в специальном надзоре не нуждается. Не выпучивай глаза, рекрут. Ты отлично знаешь, что такую категорию имеют все граждане империи новокрымского происхождения, за исключением тех, кто делом доказал свою преданность трону и его величеству. Но так и что? Осмелюсь доложить, госпожа Гаупман, мы поссорились. Но я не хочу изменять ей со случайными знакомыми. Я надеюсь добиться примирения. Ага. Теперь уже госпожа Гаубман не то, что ела, а прямо-таки грызла меня глазами. Желаю добиться примирения. И ты считаешь, что нормальные для всякого мужчины твоих лет полегами не даёт тебе это сделать? Так, точно, госпожа Гаубман отчеканил я. Это вытекает из твоих религиозных предпочтений. А свидемился она. Я не нашла в православии ничего специально осуждающего блуд. Я имею в виду нечто отличное от других конфессий. "Никак нет, госпожа Гаупман", гаркнул я, являя прямотаки чудеса усердия в точном и скрупулёзнейшем следовании уставу. Это вытекает из моего воспитания, госпожа Гаупман. Так считают мои родители. Пока ты ещё надеешься помириться с, э, ну, ты не должен Ну вы понимаете. Я понимаю, холодно кивнула она. Ну так вот, рекрут, должна тебе сказать. Мне это совершенно не нравится. Я не собираюсь ждать, когда у тебя семенная жидкость из ушей потечёт, и ты окончательно взбесишься от воздержания. Необходимость твоего полноценного функционирования как боевой единицы в составе Танненберга. требует уравновешенного психофизического состояния, каковое безрегулярной и упорядоченной половой жизни достижимо возможно. Таковы официальные взгляды Академии военной психологии, и я намерен точно следовать изданным ею методичкам. Одним словом, чтобы в следующий понедельник в бухгалтерию поступил листок учёта соответствующих услуг за твоей подписью, не поступит пеняй на себя. «Все ясно, рекрут?» «Ты наш принцип знаешь. Не можешь — научим. Не хочешь — заставим». Я сидел точно деревянный, выкатив глаза и не шевелился. Когда дамы Гаупман закончила, я гаркнул, что было мочи. «Да, госпожа Гаупман. Будет исполнено, госпожа Гаупман. Разрешите идти?» «Постой», — вдруг сказала она. «Ты вот тут гаркаешь, что у меня аж уши закладывает. Ты меня не понял, рекрут?» Придётся тебе прямым текстом всё объяснять. Проблемы свои на гражданке оставляй, рекрут. Не тащи их с собой. Армия на то и армия, чтобы начать всё сначала. Это не в порядке приказания, а всего лишь доброго совета. Боюсь, ты ему не последуешь, но даю его всё равно, чтобы самой спокойнее было. Всё ясно, рекрут? Киваешь. Тогда налево кругом, за дверь шагом марш. Следующий понедельник я в бухгалтерию запрошу, так и знай.